Глава седьмая. Марианна хмыкнула. Я перехватил её иронический взгляд на подругу. Подумал в замешательстве, что хотя люди стремятся к порядку, но, как сами признаются, удаётся им не всегда, потому что не может быть слишком много порядков. Порядок должен быть один. С другой стороны, сама биологическая жизнь только-только возникла в нашем мире, упорядочиться не успела. Крякожабер Сказала мне Марианна: "Такой же сдвинутый, как и ты только по-другому". Бабетта уточнила: "Он вообще классный, хоть и умный. Что-то у них есть общее, не находишь?" "Крекажабера вроде бы не сбивали", поинтересовалась Марианна. "Хотя да, он сдвинутый на своих звёздах. Поэтому бывает чаще всего занудным. Или возьмёт и правду скажет. Обидно. Кому его правда нужна?" Спросила Бабетта о женской безопасности. Везде одни фейки. Неправда всегда интереснее. А с этим молчаливым красавцем ты что-то надумала? Марианна насторожилась, даже чашку с кофе опустила и посмотрела на Бабетту в упор. А что я могла надумать? Из чего бы я надумывала? Бабетта засмеялась, покачала головой. Я тебя знаю не первый год. В детстве подбирала выброшенных котят. Ну и что? возразила Марианна. А может быть, я просто добрая. Бабет кивнула в мою сторону, голос её прозвучал уже серьёзно. Этот, тебе кажется, таким же котёночком, крепким, но выброшенным из жизни, и в тебе просыпается извечная женская жалость, материнская даже. Марианна возразила совсем раздражённым голосом. Какое материнство? Я вообще, может быть, childfrestка местами. Бабетта вздела руки как преступники, что показывают свою безоружность. Сдаюсь, сдаюсь. Значит, пока оставишь у себя? Марианна посмотрела на подругу из-под сердито насупленных бровей. С чего ты взяла? Из какой статьи? А вот и оставлю тебе на зло. Не возвращаться же ему к тем наркоманам. Может, за пару ночей придёт в себя. Бабетта сказала очень серьёзно: "Только не устраивай ему эти ночи слишком бурными, а то забудет и то, что знал". Она ответила с достоинством: "Это у тебя такой юмор? Что-то он толстеет быстрее тебя". "Я же общаюсь с копом", напомнила она. "Какой тут тонкий юмор?". "Хорошо, я за тебя рада, подруга. Но ты, если что, звони. К счастью, я живу близко". Тут же, кажусь, хоть в вашей спальне. У нас нет нашей спальни, отрезала она. А он спит на диванчике. Ему вроде бы и всё равно, на перине или камнях. Но тебе-то не всё равно. Ладно, ладно, не деризь. У меня чисто женские шутки. Я же блондинка, не зря же бабетта. Но у тебя точно с ним ещё не было секса, Марианна сказала сердито. Ты чего? Ма что он, парень хорош. «А сложен, как гладиатор?» «Сумасшедшая», — ответила Марианна с негодованием. «Он же вроде инвалида. Как можно? Это нечестно». Бабетта засмеялась весело и заливисто. «Да брось. Инвалидство у него в мозгах, а мозги для хорошего доброго секса совсем ни к чему. Даже лучше, когда их у мужчины в это время не наблюдается». «Нет-нет», — отрезала Марианна. «Ни за что». Бабетта прищурилась. «Ты что?» С какой поры стала такой щепетильной? Я и была, огрызнулась Марианна. Только раньше дурнее была и доверчивей. Крабоид допил бабетта, мы побежали. Жаль, что ты не с нами. Бабетта тоже поднялась вслед за нами. Глаза её засмеялись. Но ну да, жаль барабан на шею и попутного ветра. Когда мы возвращались к автомобилю, Марианна сказала с облегчением: Я уж боялась, что отправится с нами. Она так стережет этого крека-жабера, так стережет. Он, хоть и малость, не от мира сего, но у него высокое жалование, прекраснейшая квартира, шикарный автомобиль. Я кивнул, сказал нужным голосом. «Да, да, это очень важно». Она покосилась на меня, вздохнула. «И ты так думаешь?» «А я вот девочка старых устоев». Мне чтоб человек был хороший. А Крекажабер хороший? Хороший, ответила она убеждённо. Он любит работать, а шикарная квартира у него от родителей, хотя у него у самого высокое жалование, но не пьёт и по бабам в меру. Мы таких ценим. В этом мире очень разные существа, согласился я. Хоть с виду все одинаковые, но разные. Дверь нам отворил высокий худой самец, молодой, с короткой редкой шерстью на лице, что именуется бородкой. Оглядел меня с головы до ног, это называется критически, кивнул в сторону раскрытой комнаты. Заходите, ребята. Вижу, в самом деле, Бабетта со своим звонком была права. Мы прошли мимо него в прихожую. Он зашёл следом и закрыл дверь, а Марианна сказала быстро: "Она тебе звонила, А что сказала? Крикажабер отмахнулся. Да так. Ну а всё-таки. Он указал взглядом в мою сторону. Не при нём, ладно. Так что именно вы хотите? Эй, парень. Я рассматривал огромные фотографии на всех свободных стенах. Галактики, туманности, звёздные скопления. Нужно только постоянно фокусировать зрение, чтобы не смотреть сквозь стены. И тогда Ужасающие этих существ, красота вселенной откроется вполне. Бесподобно, проговорил я. А я думал только цветочки фотографируете, да кошечек. Он улыбнулся, явно довольный. Теперь я отличаю оттенки, подмигнул Марианне, а мне сказал дружески. Фоткают все. Теперь помешательство на селфи, но у меня никаких кошечек и прочего мимишства. Правда здорово. А почему не в трёхмерном? он хохотнул. Да, в самом деле. Марианна, как тебе? Марианна сказала наивно. А правда, почему? Было бы красивее. он сказал в некотором раздражении. И почему таких тупых не топят в детстве, чтобы сделать трёхмерный снимок даже самой маленькой галактики? Надо 10 миллионов лет на то, чтобы облететь её со всех сторон. не говоря уже о том, чтобы добраться до нее. И то, если двигаться со скоростью света. «Ой», — сказала Марианна, — «я не думала, что так долго». «А скорость света — это медленнее или быстрее, чем Вован гоняет на своем Харлее?» Крекожабер вздохнул и посмотрел на меня. Я решил, что это вопрос ко мне. Ответил монотонным голосом. «Скорость света — это 299 792 километра и 458 м и 65 см в секунду. Крикажабер посмотрел на меня с уважением, а Марианни сказал: "Даже не пытайся вообразить". Марианна засияла, как выставленная под лучи солнца новая посуда. "Не я знала, я знала. Может быть, ты вообще был учёным?" "Нет", ответил я. "А кем был?" "Никем", ответил я честно. Меня не было. Корикажабер с удовольствием потёрла ладони одна о другую. Странный жест, но означает вроде бы удовольствие или удовлетворение, так что я вроде бы ответил правильно. Хороший ответ. Я тоже, когда мои расчёты сходятся, чувствую, что заново родился. Проходить в центр моих апартаментов, в смысле в кухню. Кухня всегда была и будет таким местом, начиная с пещер каменного века. А к сингулярности посмотрим, посмотрим. Марианна потащила меня по широкому коридору. На ходу сказала жалобно: "Ну что ты за человек? А Вселенная знает всё, а о себе ничего". "А Вселенная никто всего не знает", сообщил я, "даже сама Вселенная". Крикажабер снова с удовольствием потёрла ладонями одну о другую, словно собирался получить так огонь и развести прямо на кухне костёр. "Марианна", сказал он, выусаживаясь, Я с ворганю в кофейку, посидим, пообщаемся. Мне тоже перерыв как бы весьма. Ты весь замученный, сказала Марианна с сочувствием. У тебя точно давно не было женщины. Подражая Марианне, я точно так же опустился на стул, придвинулся с ним ближе. Марианна положила локти на стол, я положил тоже, хотя где-то слышал в передачах по телевидению, что так делать нельзя. Но если Марианна так сделала, И не исчезло, то можно и мне, даже нужно. Чтобы понять их, надо быть такими же. Что такое кофе и как с ним обращаться, помню, хотя всё равно подражал им обоим, точно так же держал чашку и потреблял эту жидкость мелкими глотками. Крикажаберс с чашкой кофе в руке сказал благожелательным тоном: "Беда не в том, что ничто не может двигаться быстрее света, а что сама Вселенная расширяется всё быстрее и быстрее". Стены самой ткани пространства времени раздвигаются с такой скоростью, что нам никогда не увидеть убегающий край вселенной. И скоро не увидим даже те галактики, которые сейчас рассматриваем в телескопы. Марианна раскладывала сдобное печенье на блюдечке, поинтересовалась дежурным голосом: "Да, а почему?" И хотя спросила лишь потому, что к рекажаберу вроде бы нужен ответ, хотя он ему совсем не нужен. Даже Мне понятно, однако, Крикажабер ответил с жаром в голосе. Пройдёт время, и никто не сможет доказать, что во Вселенной есть звёзды или вообще что-то кроме нашей системы. На меня посмотрел с вопросом в глазах, и я кивнул, давая понять, что понял. Чтобы увидеть край, людям нужно наблюдать через телескоп с помощью частиц, которые двигаются быстрее света, но во Вселенной таких нет. Марианна сказала жалобно. «Но как же мы...» Крикожабер мягко улыбнулся, как к ребенку. «Солнце гораздо раньше станет красным карликом, но не сразу. Это будет длиться полтора миллиарда лет. Человечество успеет перебраться подальше от Солнца, а Солнце расширится настолько, что выйдет за пределы орбиты Марса. Понятно, что Меркурий, Венера, Земля и даже Марс будут сожжены в его нетрах. Зато дальше начнётся оттепель, и там появятся условия для прекрасной жизни. "Ой", сказала она опасливо. "Правда?" "Правда", заверил он. "Потом солнце расширится так, что выйдет за пределы Юпитера, зато на Энцеладе будет просто рай". Он взглянул на меня, и я снова кивнул, дескать, понимаю и слежу за его мыслью. Похоже, его это чуточку удивило, но продолжил спокойно и немного победно. Во вселенной масса звёзд, но все станут белыми карликами, а затем и чёрными. Новые звёзды рождаться уже не будут. После чёрных звёзд останутся только морозные звёзды из чистого гелия, а дальше энтропия. Крабоет, что-то случилось. Я покачал головой. Да так, что-то нехорошо стало, Марианна сказала жалобно. Мне тоже. Мы что, все умрём? Ты серьёзно? Ты никогда не умрёшь, заверил Грекажабер. Он бросил на меня острый взгляд. Крабоид. Что-то вспоминаешь? И я покачал головой. Нет. Но картину рисуешь почти верную. К счастью это будет не скоро. Правда неизбежна, увы, законы не изменить. Он весело засмеялся. Вообще-то люди законы меняют. Правда, пока ещё не фундаментальные, но и до них дойдёт очередь. И пусть гибель вселенной случится через триллионы дециллионов лет, но мы уже думаем, как спасти её. Представляешь? Я помолчал, переваривая его странные слова. Люди живут одно мгновение. Но если воспринимать людей не как отдельные частицы, а как единого Адама, то его существование можно успеть заметить, хотя и оно промелькнет быстрой тенью. И произнес я медленно «Как?» Он развел руками. «Пока только проекты, но обязательно решим. Вселенную нужно спасать от тепловой смерти, иначе погибнем и мы. Спасая себя, спасем и Вселенную». Марианна слушала вполуха. «Это в лучшем случае, а чаще». Я вообще видел на её лице полное непонимание, что меня не удивляло. Больше удивляет, как эта крикожабер знает вселенную так хорошо и даже делает далеко идущие, даже по её рамкам прогнозы, совершенно дикие, но пугающе правдоподобные.